Тегеран, 1920 год. В маленькой гостиной тикали часы. Солнце просачивалось сквозь кружево на домотканные половики. Комната оставалась все такой же уютной, мещанской и провинциальной. Зато Елена Васильевна изменилась неузнаваемо. Она сидела на софе в невесомом платье без рукавов. Поэт поклялся бы, что платье соткано из облаков или морской пены, но невежественному в делах моды Ворониного показалось, что оно сшито из марли для бинтов. Это платье клялось, что женская грудь и талия только выдумки корсета, а на самом деле женщины состоят из спинных позвонков, мускулистых предплечий и тонких щиколоток с изящными голеностопными суставами. Воронин изо всех сил старался найти невозможные щиколотки, не заглядываться. Для этого приходилось не сводить взгляда с руки Елены, игравшей длинной ниткой бус. Сам он при этом пытался связно описать обстановку в городе. Прежнее правительство пало, новое объявило англо-персидское соглашение недействительным. Британские советники уволены, выборы в следующий Меджлис отложены. Вся надежда леонеля Дестонвилля теперь на то, что шах назначит Резахана командиром бригады, и тот защитит интересы Британии. Елена Васильевна, Елена, пожалуйста, Саша, просто Елена, тряхнул головой, Елена Бану, королева моя. Я непременно привыкну. Уж если я привык к тому, что женщины лишились талии и груди, а вместо этого обрели руки и ноги, то привыкну ко всему, просто последние дни произошло слишком многое. Но для меня главное, что убийца найден». «Ты только думаешь, что найден, а на самом деле это может быть вовсе не он». «Не думаю, а знаю. Это он». «Откуда ты знаешь?» Воронин присел на подоконник. Чтобы собраться с мыслями, пришлось перевести взгляд с изменившейся Елены на старенький половичок. «Прежде всего, улики. Убийцу никто не видел, но улики остались. Их было много. Мы обнаружили, что первый выстрел из казацкой берданки ранил полковника в плечо. Это раз». Затем убийц прикончил несчастного выстрелом в упор, это два. Потихоньку от Елены он загибал пальцы, чтобы не сбиться. Две стрелянные гильзы от кавалерийского карабина «Бердана», которыми экипированы казаки-бригады. Серебряный газырь неподалеку от тела. Правая рука кончилась, вход пошла левая. С груди Турова сорван орден. Шашка полковника в крови, но на теле сабельных ран не оказалось. Зато от места убийства вел кровавый след. «Значит, ранен был убийца. И вдобавок соседи слышали ссору по-русски. Пальцы закончились. Что бы ты заключила из этого? Что убийцей, по всей вероятности, был казак, владелец газыря. Он ранен, но неизвестно, насколько серьезно. В общем, я думал так же. Но чтобы начать искать убийцу, этого не хватало. В Сегеране слишком много казаков, и почти все они хоть немного говорят по-русски». А уж ругаются по-русски все поголовно. Но солдаты своего командира любили, и он как раз добивался, чтобы им выплатили жалование. Не забудь, про казачьи казармы они были заперты на ночь и охранялись часовыми. Один только Резахан явился туда после полуночи. Если их ссора выдает, что убийца был личным врагом Владимира Платоновича, если бы это был просто наемный или подосланный убийца, он не стал бы ругаться с ним. Убил бы и скрылся скорее. Верно. Ссора, по крайней мере, на первый взгляд доказывала, что это был не случайный грабеж или политическое покушение. Это было сведение личных счетов. Убийцы и Туров знали друг друга. Это, опять же, мог быть Резахан. А вот над этим я долго думал. Зачем нападавший, вместо того, чтобы поскорее прикончить жертву и бежать, тратил время на громогласную ссору, которую непременно должны были услышать. Ночь была тихая, первый выстрел – Многих разбудил, а тут крики по-русски. Убийца, правда, выбрал проулок с глухими стенами, так что его не видели. Но все равно рисковал, ведь в любой момент кто-то мог появиться. Может, он хотел удостовериться, что это именно Туров? Он знал, что это Туров. Я же сам дал несчастному фонарь. Полковника было хорошо видно, а вокруг него как раз сгустилась тьма. Но убийца как будто нарочно хотел, чтобы их спор слышали. Этого я не мог объяснить, а то, что я не мог объяснить, тревожило меня всего сильнее. «Саша, когда вот ты вот так говоришь о чем-то важном, и волнуешься, и вот так волосы отбрасываешь...» «Прости, продолжай, продолжай. Что тебе показалось странным?» Как птица, расправляющая крылья, Елена простерла обнаженные руки и положила их на спинку кушетки. «Нет, это новая мода на дневные платья без рукавов совершенно изменила ее». В прежних домашних платьях руки дамы были заняты каким-нибудь рукоделием и никогда бы не позволили себе таких размашистых, красивых и смелых жестов. Воронин снова заставил себя сосредоточиться. «Еще я никак не мог понять, а зачем убийца сорвал орден? Да не просто сорвал, а вырвал с мясом. Случайно, в драке. Он ведь наверняка спешил? Это понятно, но зачем унес его? Почему не бросил?» Зачем мы было связываться с этой уликой, ведь сам по себе орден ничего не стоит. Словом, в убийстве было что-то странное. Мне показалось, что так бы вел себя убийца, которому хотелось, чтобы во всем обвинили казака. И не любого казака, а именно Резахана. Уж очень много улик указывала на Сертипа. Вот хотя бы этот его газырь. Еще вероятнее, что это был сам Резахан. Он так никому не объяснил, где был в этот вечер. «Да и нет. Резахан не оратор, он не стал бы тратить время на обвинительные Филиппики. Он бы знал, что после первого выстрела для него уже нет возврата. Он застрелил бы Турова молча и не промахнулся бы при первом выстреле. Его меткость вошла в легенду, и уж точно он не бросил бы дорогой ему газырь в канаве. Может, он просто не заметил? Может, в том-то и дело, что наверняка я ничего не знал». В таких случаях проще всего спросить напрямую. Так много подозрений и страданий только из-за того, что люди просто не решаются спросить откровенно. Например, Елена Васильевна, неужели вы и в самом деле обручились со Стефанополосом? Вы, наверное, сказали это только чтобы спасти меня? Елена говорила боском, изображая вопросы, которые ей должен был задать собеседник. А если так, не согласитесь ли вы составить мое счастье? Александр хмыкнул. «Совсем недавно я убедился, что стоит задать эти вопросы, и твоя жизнь совершенно изменится, тебя перестанут воспринимать всерьез». Елена засмеялась, вспорхнулась с диванчика и оказалась в его объятиях. Он обнаружил, что бесформенное платье не лишило ее женской прелести. Но она тут же решительно высвободилась, задыхаясь, привела волосы в порядок и снова отсела на кушетку, запретив Воронину приближаться к себе». Я хочу, чтобы ты мне все рассказал, а так мы никогда не дойдем до конца истории. Ты черт с ней с истории. Нет-нет, Туров был мне близким человеком, и я хочу знать, как все случилось. Так что с Резаханом? Воронин потряс головой, отгоняя Дурман. На чем я остановился? Ах да, на следующий день я наткнулся на доктора Стефанополоса. Собственно, как я сейчас понимаю, он поджидал меня и не пожалел усилий, убеждая, что Леонель и Резахан убили полковника, чтобы завладеть так нужной им бригадой. По мнению доктора, убийцей был Резахан. Звучит очень логично. Ищи, кому это выгодно, или как это там, по -латыни. К сожалению, Владимир Платоныч, хоть и был прекрасным человеком, мешал многим. Какая-нибудь сволочь живет себе, и никому до нее нет дела. А Туров и британцам мешал, и Ризахану. Даже самому славоохотливому Йоргусу он тоже, как мы знаем, перешел дорогу. Но Резахан пока фаворит. Да, у него имелись и мотив, и возможность. Поэтому я кинулся в Кларидж, где обнаружил Сертипа в обществе Леонеля де Стернвилля. Они даже не особо скрывали, что что-то готовится. Заговор, переворот, военное положение, новое назначение. Мне удалось задать Резахану вопрос о Газыре, и он заявил, что Газырь у него украли в бане. «Еще до убийства». «Ты ему поверил? Мне кажется, в глубине души ты сам не хотел, чтобы Резахан оказался убийцей Владимира Платоныча». «Да, не хотел, но никогда не стал бы покрывать убийцу Турова. Оно здесь было больше, чем просто моя благодарность Сертипу. Резахан жестокий и беспощадный человек, но он казался мне офицером с чувством собственного достоинства. Он не был похож на того, кто темной ночью из-за угла нападает на боевого товарища». Еще исходилось из того, что Туров успел ранить убийцу, а ризахан не был ранен. Тогда же в Кларидже Зия Баки и Дестернвиль предположили, что убийцей мог быть Рихтер. Но Стефанополус упомянул, что всю ночь провел у Адора Рихтера, которого до рассвета терзала лихорадка. К тому же Резахан подтвердил, что видел Рихтера этим утром, и тот не был ранен. «А зачем он так сказал? Пусть бы думали на Рихтера». Это бы сразу выяснилось, а Аризахан, по-моему, не верил, что кто-либо решится обвинить его в убийстве. Он даже не стал объяснять, где был в тот вечер. Из Клориджи я пошел в хамам, попытаться узнать, кто мог украсть Газырь. И ничего не узнал. Кое-что узнал, но это снова не дало ясного ответа. Аризахан действительно был в хамаме вечером перед убийством. Но пропажа заявил только на следующее утро. Якобы он только в казарме заметил, что Газыря нет. Выходит, он мог говорить правду, а мог и выдумать кражу в бане, когда заметил, что оставил Газырь на месте убийства. Зато банщик насплетничал, что из-за неудачного подпольного аборта скончалась служанка Рихтера. А Рихтер мог украсть Газырь? Нет, не мог, кого в баню не было уже неделю, зато был Стефанополос. Александр замолчал, Елена взяла журнал с модными картинками, поглядел на наручные часы. «Да скажу в следующий раз. Мне к моим старичкам пора». Она отшвырнула журнал. «Нет-нет, сначала доскажи. Я просто листаю, но очень внимательно тебя слушаю. Все, что касается несчастного Йоргуса, меня тоже интересует. В моду входят шляпы-клош, знаешь, такие из фетра, колокольчиком с крошечными опущенными полями. Прелесть эти клош. Так что, Стефаноплос? Он как раз был в хамаме в тот вечер. Он мог украсть газырь. Один Йоргус Стефанополос оказывается способным на преступление из любви ко мне. Почему же? У тебя был еще один пламенный поклонник, Петя Шестов. Петя? Петенька совершенно безвредный человек, если, конечно, не считать его стихи. Строит из себя неспровергателей, чуть не нардовольца а на самом деле мальчишка, воображающий себя разбойником Шиллера. Как ты мог на него подумать? Как я мог на него не подумать? Он хромал и был влюблен в тебя, стараясь причина многих преступлений. Ты тоже был влюблен, что доказывает, что это был не ты. Только то, что я не ранен. И потом я-то всегда знал, что мне не надо убивать Турова, чтобы заполучить тебя». «Ах, вот как!» — Елена вскочила, схватила со стола недоделанную шляпку и запустила в Воронина. Тут поймал ее и водрузил себе на макушку, пером вперёд. Елена расхохоталась и бросилась срывать с него трофей. После недолгой борьбы она плюхнулась обратно на кушетку со шляпкой в руках. Ох, выходит, по-настоящему меня любил только Стефанополос». М -м, Стефанополос, конечно, был бы рад гибели счастливого соперника, но у него имелась еще одна причина. Все началось с того, что алчный доктор согласился избавить служанку и любовницу Рихтера от нежелательной беременности, а она во время операции скончалась от потери крови. Рихтер принялся шантажировать доктора. Это, по его указанию, Стефанополос украл в бане газы Резахана и передал его Карлу. Но зачем Рихтеру убивать Турова? Он был единственным невлюбленным в меня мужчиной в Тегеране и никогда не смог бы командовать бригадой. Представь, не все случается из-за женщины, даже если она Елена Прекрасная. Карл Николай Рихтер был озлоблен. Он много лет карабкался по служебной лестнице. И все это только чтобы обнаружить, что ему стало некому служить. Революция расстроила дипломатические отношения России с Персией, и тем самым уничтожила его карьеру. Мало того, советское правительство прислало в Тегеран классово-близкого Коломийцева, после чего Рихтер и вовсе остался неудел. Он боялся, что его вот-вот отзовут в Москву или выставят из Персии. Возвращаться в советскую Россию он точно не хотел. Дестернвиль проговорился, что Рихтер пытается заложить ему Коломийцева за убежище в Британии, но генерал отказался. Тогда Рихтер обратился с таким же предложением к Турову, но тот тоже отказал. Тем не менее, вскоре на пути из Москвы в Тегеран Коломийцев попал в руки белогвардейцев и был расстрелян. После этого большевики назначили Рихтера, временно исполняющим обязанности советского представителя. Но Туров-то знал, что Рихтер пытался предать своего начальника. неужели Карл убил Турова, чтобы скрыть свое предательство? Это веская причина, но не единственная. Назначение Рихтера было временным и полуофициальным. Он обязан был добиться каких-то успехов. Советом выгоден хаос Персии. Так что целью Рихтера стала дестабилизация ситуации, подготовка к краху власти, в надежде, что восстания и мятежи приведут к большевистской революции. В округе Гелан уже объявили социалистическую республику. Осталось только направить прикаспийских повстанцев на Тегеран. Рихтор требовал расформирования казачьей бригады, чтобы столицу некому было защищать. Ни премьер, ни шах его, разумеется, не слушали. Тогда он решил убрать командира бригады, который к тому же был убежденным монархистом. Причем убрать так, чтобы подозрение пало на Резахана, тоже деятельного и решительного офицера, способного занять место Турова. Это позволило бы лишить защитников города эффективного командования. Поэтому Рихтер и сорвал с груди своей жертвы орден святого Георгия, чтобы подбросить его Резахану. «А может, Рихтер и придумал, как лишить Резахана алиби?» «Как?» А «Вот ты не знаешь, а девушки все знают. Он мог, допустим, назначить ему свидание и не явиться». «Вряд ли. Они даже не были знакомы». «И что с того? На месте Рихтера я бы непременно так и сделала». Послала бы записку, но не от своего имени, чтобы он потом не выдал меня, а от чего-нибудь чужого. Тех же людей, Кучек Хана, например. Надо спросить Резахана. Ага, если я когда-нибудь получу записку от Кучек Хана, буду знать, кто ее писал на самом деле. Нет, Резахана спрашивать не стоит. Если это так и было из-за Дестернвиля, он не мог в этом признаться. Британский генерал был его основной поддержкой. Сертип не мог при нем подтвердить, что готов был тайкунг встречаться с представителем большевиков или с людьми Кучекхана. Но если бы Стефанополос был заодно с Рихтером, он должен был подложить орден Резахану, а он подложил тебе. Почему? Потому что планы Рихтера не осуществились. Первое непредвиденное осложнение. Туров ранил Карла. Стефанополос провел всю ночь песту и рану. Он же представил Рихтеру алиби. Все последующие дни Стефанополосу пришлось ухаживать за Карлом, и, я думаю, их отношения портились с каждым днем. Почему? Вот представь, Рихтер шантажирует и запугивает Стефанополоса, но Стефанополос все меньше его опасается, поскольку Рихтер теперь уже сам раненый, скрывающийся убийца, вне закона. Когда же ты все понял? К сожалению, слишком поздно, хотя с самого начала многое указывало именно на него». Даже когда Нейб Мансур, торговец оружием, признался, что продал берданку Рихтеру, я не знал, как объяснить тот факт, что и Стефанополус, и Резахан оба уверяли меня, что на следующий день Рихтер был целый здоров. На похоронах я был расстроен, говорил со многими людьми, думал о Турове, переживал, что мы с тобой поссорились. За это признание он тут же был вознагражден сиянием голоса улыбкой». «Вот-вот, когда Стефанополус поймал один такой твой взгляд, он догадался, кому отдано твое сердце». Елена только равнодушно откинулась на спинку кушетки и скрестила умопомрачительные ноги в щиколотках. «Я смотрела на тебя. Да, в тот момент я о тебе даже не думала. Я думала только о Турове. Это ты подошел ко мне и молил не оставлять своей дружбой. Само собой я подошел, из одной вежливости, конечно». Но Стефанополус уже понял, что ты потеряна для него навеки. Страсть и ревность победили в нем все остальные соображения. А Рихтер к этому моменту он и вовсе перестал бояться. Поэтому вместо того, чтобы подкинуть орден Резахану и тем самым сделать вину Серти очевидной и доказанной, Стефанополус получил момент и засунул его мне в карман. «А почему ты смолчал?» «Я этого не заметил?» «Тогда откуда ты знаешь, что это он?» «Ты же сама сказала это комиссару». «Боже мой, да я была готова сказать что угодно. Я даже заявила, что я невеста Стефанопуса. «Хм, но я -то точно знала, что мои карманы были пусты, когда я выходила из церкви. После этого меня обнимала только Вера Ильинична, а сразу вслед за ней – Стефанопус. Мне гораздо приятнее подозревать Стефанопуса, чем будущую тещу». «Твое счастье, что не Низамиага поверил мне. Сам-то вряд ли когда-нибудь убедил бы меня». «Да, ты ужасный молодец, что пришла в змее. Сначала я пришла к генералу Дестернвилю, он был сама британская учтивость, интересовался моей семьей и вообще мной, но хлопотать о твоем освобождении отказался. Сказал, что это, мол, вопрос иранского правосудия, и он не может вмешиваться. У британского генерала не было никакой причины пересматривать такое удобное для него предложение, что убийца русский врач, а не его протежа. Тогда я пошла к самому Резахану, и Резахан меня выслушал. Сказал, «Вы понимаете, что до сих пор многие полагали, что убийца — это я?» и Я поняла, что он хочет тебе помочь, но по понятным причинам опасается оказаться на твоем месте. Я сказала, «Сертип, я могу доказать, что это не вы», и призналась, что это доктор Стефанополус положил тебе в карман эту улику. Александр смахнул волосы со лба. «Так ты видела, как он это делает или нет?» «Я это знала. Ты не могла этого знать, если не видела». Елена вздохнула и проговорила терпеливо, будто растолковывала что-то очевидное малому ребенку. «А ты сам видел, кто убил Турова?» «Конечно, нет. Но, тем не менее, ты же знаешь, кто убийца», — поправила низкий узел волос, добавила. «Наверное, мне придется коротко подстричься». Александр потряс головой, запутавшись в цепи умозаключений. «А это каким образом вытекает из всего сказанного?» «Прямо не вытекает», — подумав, призналась Елена. «Но человек, который умеет так хорошо, как ты, разглядывать путанные случаи, наверняка поймет, что это диктует мода на шапочке-клош. Они хорошо садятся только на гладкие головки». Воронин помолчал, потом покрутил головой. «Да, перед такой логикой я сдаюсь». «Между прочим, мужская логика привела тебя в тюрьму, и там ты с ней остался бы, если бы не я». Я действительно догадался только в тюрьме. В камере у меня оказалось много времени для размышлений, и я наконец сообразил, что в утро после убийства Резахан видел в городе целого и невредимого Петю, а вовсе не Рихтера. Он просто путал их. Как их можно спутать? Петя такой милый мальчик, а этот Карл отвратительный тип». Удивительно, как красит мужчину даже дрянные стихи. Петру двадцать семь, объективно говоря, он не только не милый, но давно уже и не мальчик. Они оба с Риктором долговязые, бородатые, очкастые, русоволосые. Они обожают рядиться во всякие тренчии гимнастерки. И Иризахан метко подметил, оба вышагивают как аисты. Не нравится тебе, Петя. Понятно, он и стихи пишет, и пылок, и романтик, а вон Персиполис собирается откапывать. «Смысл жизни твердо ведает, мечтает о светлом будущем для всего человечества, а ты шаху клизма ставишь». М -м. «Особо сильных чувств к Петруше я не питаю, но вообще-то права. Я революционеров не люблю, даже комнатных теоретиков. А вот шаха я больше не лечу. Хватит». Елена надкусила миндальное пирожное, вздохнула. «Несчастный Йорго Стефанопулс. Воронин удивленно поднял брови. «Да, мне его жаль. Он был, не знаю, потешный, нелепый, маленький, кругленький, чуванливый, А из страсти, оказывается, способен на безумство». «На безумство из-за страсти, пока место сказал, способен только я». «Ты? На какие еще безумства?» Елена полюбовалась блестящим обручальным колечком на правой руке. «Это был твой самый разумный поступок за последнее время, а Стефанополус жизнью поплатился». «Так что произошло после того, как я ушла из змеи? «Мы поспешили к Рихтеру. Жандармам оставалось лишь убедиться, что он ранен. Недаром уже несколько дней он нигде не показывался, но в его доме мы обнаружили только труп. Вот этого я тоже не понимаю. Зачем ему было убивать его? Чтобы он его не выдал? Или из за то, что доктор нарушил их план? Рихтеру это наверняка не понравилось. Если бы Йоргус выполнил указание Рихтера до конца, Сертип не смог бы полностью обелить себя». Не знаю, рискнули бы судить Ризахана, но казаки вряд ли бы стали беспрекословно слушаться человека, замараного подозрением в убийстве Турова. Но из-за ревности Стефанополоса весь план Рихтера рухнул, и Рихтер наверняка опасался, что вышедший из повиновения сообщник попытается спасти себя а значит, вот выдаст его полиция. Как бы там ни было, Стефанополус явился к Рихтеру, и между ними случилась ссора. Карл Николай застрелил Джорджа Йоргуса все из той же Берданки, и бежал из Тегерана. И Берданка оказалась та самая, которую Наип продал Рихтеру, со слабой боевой пружиной. В его квартире мы нашли только окровавленные бинты, а среди его бумаг обнаружили карту с отмеченным последним маршрутом Ивана Коломийцева. «Думаешь, Рихтер вернулся в Россию?» Вряд ли. Там над ним висела бы угроза разоблачения гибели Коломийцева, но он мог сбежать в Германию, например. «Так его никогда не поймают?» «Боюсь, теперь уже не поймают. Персидское правосудие довольно беспомощно, а больше ни у кого нет особых резонов мстить за смерть Турова. Зато я слышал, что новое правительство чуть ли не первым делом постаралось улучшить отношения Ирана и России». Теперь в Тегеран прибудет полномочный советский посол, постараясь через него узнать что-то о матери. Ты помиришься с ней? Не знаю, по крайней мере, я перестал видеть в ней шекспировскую Гертруду. Мне стало жаль ее. После расстрела отца ей наверняка нелегко пришлось. Иначе зачем она бы вышла замуж за такого человека? Вряд ли мы когда-нибудь увидимся, но я хотел бы знать, что она жива и здорова. «Я рада, что ты ее простил, но ужасно думать, что Рихтер такая окажется безнаказанным». «Мне тоже, но тут уж ничего не поделаешь». Елена задумалась, Александру хотелось надеяться, что она в эту минуту размышляет о настойчивости, уме и прозорливости своего жениха. Наконец она подняла на него влюбленные глаза. «Саша, как ты думаешь, англичанки будут покупать мои шляпки?» «Если только ты будешь их продавать». «Я думаю открыть лавку европейских головных уборов. Ты не возражал бы, если бы твоя жена стала модисткой?» «Нет, все-таки это не платье, — изменила Елену. Платье — только симптом ее перерождения. Я был бы счастлив. Кто-то ведь должен обеспечивать семью. Если бы я знал, что ты умеешь делать шляпки, я бы давным-давно посватался. Но я, дурак, опасался брать на себя ответственность за прелестную и беспомощную барышню. Тебе очень повезло, что ты все же решился». Он усмехнулся. да, когда я лишился единственного платежеспособного пациента, я понял, что придется прибегнуть к последнему средству. Кто-то должен кормить меня». «Уверен, что ты легко найдешь новых пациентов». «Леночка, я не собираюсь их искать. Пока они поздно, тебе лучше знать, что я решил полностью посвятить себя богадельне». Ее лицо по-прежнему светилось радостью, и он решился добавить. «И я бы хотел открыть сиротский дом». «Не могу больше видеть больных детей, побирающихся на улицах. Но это потребует твоей поддержки». «О, Саша, я всегда, всегда, я все на свете ради тебя сделаю». Нижный вихрь золотых волос, блестящего бусы и развивающейся марли взвелся с кушетки и окутал Александра теплым, родным, душистым, ласковым облаком.